Глава двадцать пятая. Королева пауков. Ассистент профессора Грекова Виктор Ларионов беседовал с охранниками на проходной экстрополиса, когда из главного здания вышел Клебин. Он шел один, без Алины, что было очень странно. Обычно они покидали корпорацию вдвоем. Клебин нес в руке свернутый трубкой журнал. — Вы уже видели свою статью, профессор? — уважительно спросил Ларионов. Конечно. Сухо ответил старик. Когда я заходил в лабораторию, вас там еще не было. Я сегодня даже не заглядывал в лабораторию, спокойно произнес Клебин. Столько хлопот с этой организацией выставки, я весь день в бегах, совсем замотался. Он показал охранникам свой пропуск и быстро вышел на улицу. Ларионов проводил его озадаченным взглядом. Клебин сказал, что не заходил в свою лабораторию. но в руке у него был тот самый журнал который ларионов лично положил ему на рабочий стол а где же ваша юная практикантка крикнул ларионов к лебину вслед я ее не видел наверное она сегодня не приходила ответил старик садясь в машину что то здесь нечисто пробормотал под нос ларионов глядя вслед отъезжающему автомобилю подумав мгновение он решился и попросил у охранников запасной ключ от лаборатории Клебина. ларионов симпатизировал Алине, ощущая в ней родственную душу. Как и он, девочка была очень умной, но некрасивой и одинокой. Это сразу бросалось в глаза. И ларионов не хотел, чтобы ей кто-то причинил вред. Он поднялся на лифте на четвертый этаж и отпер Клебинскую лабораторию. Дверь едва распахнулась, А Ларионов уже понял, в том числе и по тусклому аварийному освещению, что здесь что-то произошло. Все помещение было затянуто густым сизым туманом. Повсюду что-то шевелилось и потрескивало. Ларионов прошел внутрь, разогнал краем халата стелющуюся по полу дымку и присмотрелся. Пауки. Он с детства боялся пауков. А здесь они были повсюду. На полу, стенах, потолке целые полчища этих тварей копошились в изуродованном фонтане, в груди обломков и тускло-мерцающих осколков. От фонтана поднимался ядовито-зеленый пар. Ларионов прикрыл нос и рот рукавом, стараясь не вдыхать ужасный запах, и медленно двинулся к бассейну. Под ногами у него хрустело, словно он шел по сухому печенью. Только это было не печенье. Ларионова перекосило от омерзения. В этот момент груда обломков в центре фонтана зашевелилась. Ларионов в ужасе замер. Что-то едва различимое в клубах зеленого тумана с тихим всплеском поднялось из фонтана и, отфыркиваясь, стало выползать наружу. Что-то цеплялось за обломки стеллажей и медленно вытягивало себя из бассейна. Вскоре оно уже сидело, сгорбившись на бортике в гуще поникших декоративных растений. Мутная склизкая жижа стекала с головы существа и шлепалась на пол. Трясясь от страха, Ларионов увидел, как Целые полчища пауков устремились к существу и облепили его с головы до ног. Но, но дорогие мои, раздался хриплый, булькающий голос. Мамочка вернулась, и она не даст вас в обиду, ни вас, ни себя, существо. скинула голову и громко заклокотала. «Клебин!» Этого нервы Ларионова не выдержали. Потеряв сознание, он повалился на пол. Девушка, бывшая когда-то Алиной Ланской, не обратила на него ни малейшего внимания. Она неторопливо поднялась на ноги и осмотрелась. «Сколько вас еще томится в этих прозрачных тюрьмах!» Она вытащила из фонтана обломок трубы и яростно перебила все террариумы профессора Клебина. Но этого ей показалось мало, и она расколотила все его дорогостоящие приборы, затем отшвырнула трубу в сторону и медленно пошла к выходу. Пауки послушно устремились следом за ней. Дежурившие у главного входа охранники замерли от ужаса при виде странного существа, которое приближалось к ним нетвердой походкой, оставляя грязные мокрые следы на мраморном полу. «Господи, что это!» — воскликнул один из них. «Существо имело силуэт человека, но и руки, и ноги, и лицо его были скрыты». под густым слоем темной копошащейся массы. — Это пауки, — выдохнул второй охранник. Пауки покрывали человека с головы до ног. Они сыпались с него на пол и тут же взбирались обратно. Это было жуткое зрелище. Охранники одновременно выхватили оружие. Их руки заметно тряслись. — А ну, стоять! — гаркнул старший. Но существо и не думало останавливаться. «Забавный побочный эффект», — хрипло проклокотало оно. «Я все пыталась искусственно создать феромоны, чтобы управлять пауками. Но теперь, похоже, мой организм сам вырабатывает необходимое вещество. Паучки слушаются меня, словно я их королева». «Существо!» вытянула руки вперед. Пауки посыпались с него дождем, и перед остолбеневшими охранниками очутилась худенькая, неестественно бледная девочка в грязной и мокрой одежде. Девочка с трудом стояла на ногах. Но охранники не успели рассмотреть ее как следует. Пауки хлынули на них черным потоком. Охранники, мгновенно забыв об оружии, дико крича, пытались стряхнуть с себя тварей. Но все напрасно. Пауки густо облепили их тела и начали кусать.